Глава семнадцатая. Кристофер Блейк. «Так понимаю, вы хотите сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться?» «Я сразу взял быка за рога, усаживаясь в единственное свободное кресло». Проигнорировав мой вопрос, Виктория налила в чашку кофе и подвинула ко мне тарелку со сдобными булочками. «Ты так и не позавтракал», — пояснила она. Просканировал магическим зрением ароматный напиток и, ничего не обнаружив, осторожно сделал глоток. «Конечно же, мои действия не остались незамеченными блондинчиком». альберта усмехнулся, но благоразумно промолчал. А я без опаски принялся за завтрак. Чашки забирала уже другая служанка. «Сара уволена!» Словно прочитав мои мысли, пояснил альберта «Это будет лицемерием с моей стороны, если скажу, что мне ее жаль». Безразлично пожал я плечами. «Давайте уже переходить к сути. Я хочу знать, зачем вам понадобился брак со мной. Сильно сомневаюсь, что ее сиятельство воспылало любовью с первого взгляда к простому парню без титула и безразмерного кошелька». «Ты прав, Крис, не воспылала». Произнесенные равнодушным тоном слова неприятно задели меня. «Это правда, если бы у меня был выбор, я бы не просила тебя об услуге». «Выбор есть всегда», – не согласился я. «Не в моем случае». Грустно усмехнулась она. «Мне нужно в ближайшие сутки выйти замуж, иначе все мое наследство перейдет Империи». «Империи или Монтерокам?» — припомнил я подслушанный обрывок разговора. «Ты прав, у Монтероков тоже есть определенный интерес. Когда-то давно от них поступали настойчивые брачные предложения, вот только, к сожалению или к счастью, Дар во мне не проснулся. И теперь совет во главе с герцогом Гидеоном Монтероком Придумал способ, как законно лишить меня всего, что веками принадлежало моей семье. Так понимаю, Гедеон – один из отвергнутых женихов? О младшем отпрыске Монтероков я был наслышан еще в Лароне. Наемники часто нелестно отзывались о нем. Поговаривали, чтобы получить титул герцога, он лично свел в могилу своего отца. А свалили все на ларонцев, которые к покушению на покойного герцога не имели никакого отношения. Отсутствие прямых наследников у императора также связывают с любимым племянником. Что сказать, высокие семейные отношения. «Да», — подтвердил альберта «Императорский совет в ближайшие дни примет новый закон. Они хотят, чтобы титулы могли переходить только к тем, кто имеет магический дар. Виктория — последняя в своем роду». «А ты разве не ее кузен?» «В том-то и дело, что кузен, только по материнской линии. Я наследник рода Делаберт. Вики не может передать мне титул, так как я не являюсь кровным родственником Рубером. И жениться я на ней не могу из-за близкого родства». «Ерунда какая-то». Я потер переносицу, пытаясь переварить полученную информацию. «Не понимаю, как брак поможет Виктории обойти закон». Мне нужен супруг с магическим потенциалом не ниже 250 пунктов, чтобы мои дети смогли родиться хотя бы с небольшим даром. Только тогда они унаследуют титул, а я сохраню графство. Пойми, Крис, я не могу из-за нелепого закона, принятого кучкой маразматиков, которым скучно живется, потерять все, что осталось мне от родителей. То есть ты собираешься меня использовать в качестве мужа, чтобы родить магически одаренного наследника? Вычленил я, как мне показалось, основное. «Это не обязательно», — вклинился в разговор Альберта. «Я все продумал. Вам даже жить вместе не придется. Виктории нужно только твое имя в свидетельстве о браке и заверенный сертификат о том, что твой дар не ниже 250 пунктов. А если в храме брачные метки будут тусклыми, как у максимально неподходящих пар, что тогда делать станете?» Спросил так, словно уже был готов согласиться и просто просчитывал риски пока я воспринимал всю эту историю как розыгрыш, в котором по нелепой случайности оказался одним из участников. «Вам не обязательно заключать брак в храме, мы же в империи». Еще 300 лет назад в Нордреке остро стоял вопрос семьи и брака. Из-за того, что на завоеванных территориях поклонялись разным богам, долгое время влюбленные пары не могли сочетаться браком, если придерживались разной веры. Большинство из них не хотели жить во грехе и обратились за помощью к тогдашнему императору. Он издал указ, что брак можно заключить и гражданский, заверив его у нотариуса, и он будет считаться законным на всей территории империи. Век спустя Нордрок пришел к единой вере, и гражданские браки стали непопулярны. О них практически забыли, но они по-прежнему законны. Допустим. Но почему я? У вас что, других кандидатов нет? Наверняка полно более выгодных женихов и с титулами, и с родословной, как у племенных жеребцов. «Этот вариант отпал благодаря стараниям мстительного мерзавца», — пояснил альберта «Он запугал всех потенциальных кандидатов, до кого смог дотянуться, даже моего хорошего приятеля». «А если он и меня запугает?» «Во-первых, он вряд ли знает о тебе. Ты же в академии не учился. Сомневаюсь, что где-то в принципе есть упоминание об уровне твоей силы, ведь так?» Я кивнул. «Во-вторых», — продолжила Виктория, — «Ты сам сказал, что уезжаешь в Виттер завтра, если не ошибаюсь. В чужом королевстве у Гидеона власти нет, а значит, и до тебя он добраться не сможет. Переживать не о чем». «Я уезжаю на три года, но если в Виттере все хорошо сложится, то и вовсе не вернусь в Нордрок. «Твое право», — пожала плечами Виктория, а меня в очередной раз задело то, с каким безразличием на кукольном личике она это сказала. «А как же исполнение супружеского долга?» Специально провоцировала ее на проявление эмоций. Меня устроили бы любые гнев, смущение, возмущение, обида. Только не холодное, равнодушие. Вместо графини на эмоции спровоцировался Альберта. Пришлось незаметно запустить в Делаберта парализующим заклинанием, прежде чем он успел произнести хоть слово. Пару минут он нас не побеспокоит. Прощаю. Да она издевается после того, что между нами почти случилось. «Допустим, я вернусь в Нордрак, скажем, соскучусь по любимой супруге и потребую выполнения супружеского долга». Она смерила меня таким насмешливым взглядом, словно я чушь сморозил. «Крис, конечно, я понимаю, что ты мужчина, а у мужчин есть определенные потребности, я ни в коем случае не буду тебя в них ограничивать». Я прошелся взглядом по аппетитным формам девушки. Руки помнили, как сжимали упругие прелести, а губы, казалось, еще горели от поцелуя. В голове тут же возникла весьма интригующая картинка того, как я бы не стал себя ограничивать с Викторией. Мгновенно напрягшимся частям моего тела она очень даже понравилась. Я даже позволил себе мысль, что Сэм с Молли и вдвоем могут обосноваться в витере а я навещу их позже. Вот только следующее предложение графини Рубер взбесило меня до глубины души. Ты вправе завести себе любовницу, можешь нескольких. Если вернешься из Витера, мы можем даже не жить вместе, меня это устроит. Мне важно только, чтобы ты считался моим мужем по документам, и я готова хорошо заплатить за твои услуги. Я думал, меня невозможно вывести из себя сильнее, но я ошибался. Опять кичишься своими деньгами. Уверена, что получится меня купить. У меня достаточно денег, назови свою цену. Так, значит мысленно усмехнулся. «Давай проверим, насколько далеко ты готова зайти. Десять тысяч золотых. Согласна». «Что? Она в своем уме?» Судя по мычанию и округлившимся глазам, все еще находящегося под оцепенением Альберта, Делаберт был того же мнения. «Повтори, я не ослышался. Ты действительно готова заплатить десять тысяч золотых за то, чтобы я стал твоим мужем на бумажке? А почему нет?» Либо я заплачу сейчас тебе, либо через неделю моими деньгами будет распоряжаться Монтерок. И ты согласна на фиктивный брак и на то, что я буду водить в дом других женщин? Стоп, стоп, в мой дом ты других женщин водить не будешь, безапелляционно заявила моя почти супруга. Ты вправе купить себе другой дом. Я выделю на это достаточно средств, если потребуется. И води туда, кого хочешь и в каком хочешь количестве». Повторюсь, я не собираюсь ограничивать тебя в чем либо Только будь добр, постарайся, чтобы это не отразилось на репутации рода Рубер. Если не из уважения ко мне, то из уважения к памяти моего отца. Вот ведь ледышка непрошибаемая. А если я захочу развестись и жениться на другой женщине? Развод в гражданском браке можно получить и без согласия второго супруга. Чтобы не получилось так, что, взяв деньги, на следующий день ты расторг брак, мы подпишем договор. Если захочешь развестись в одностороннем порядке до оговоренного срока, скажем, пока у меня не появится магический одаренный наследник, которому я смогу передать титул, тогда ты обязан будешь выплатить мне десять тысяч золотых и один золотой в качестве моральной компенсации. И ты не будешь против? Вскинул бровь, пытаясь прочитать реальные эмоции на ее лице. Нет, не буду. Кажется, я завидую ее умению держать себя в руках и не вестись на провокации скрипнул зубами, осознавая неправильность происходящего. Мне предлагают за мое имя в свидетельстве о браке огромные деньги, какие я вряд ли когда-нибудь смогу подержать в руках, если не ограблю крупнейший банк Штернхолда. Но сейчас я подумала о Сэмме и Молли. Будь у нас подобное состояние, это решило бы многие проблемы. Мы бы смогли устроиться за границей, не думая о завтрашнем дне и заниматься любимыми делами. Десять тысяч золотых? Отличный стартовый капитал. Сэм всегда хотел открыть свою лавку. Еще вопрос. Если ты сама захочешь детей, а я нет?» Виктория усмехнулась. «Кристофер, неужели ты не знаешь, что детей можно родить и не от мужа? Особенно если этот муж фиктивный». Я вскочил с кресла, коршуном нависая над стервой. «Вот значит как? То есть супружеская верность для тебя пустой звук?» Ты готова позволить мне ходить по борделям, а сама планируешь завести ребенка от любовника, лишь бы меня к себе не подпускать? Мне кажется, ты слишком далеко заглядываешь в будущее, Крис. Сейчас мне нужна лишь твоя подпись в договоре, который Альберта со своим поверенным составит, как только ты снимешь с него заклинание оцепенения. Большего я от тебя не требую. Сзади снова послышалось мучание блондинчика. Вопрос с детьми будем решать тогда, когда он остров станет. У меня еще есть время не думать об этом. В крайнем случае можно уехать из Нордрока на пару лет, усыновить за границей ребенка с даром и выдать за родного, чтобы передать титул по наследству. И тогда не придется никого и ни от кого рожать. Пойми, мне сейчас важно уберечь свое наследство от Монтерока». Повисла пауза. В тишине было слышно тихое пощелкивание секундной стрелки на настенных часах. Мы с графиней испытующе смотрели друг на друга. «Ну так что?» – спросила она. «Ты согласен стать моим мужем?»